«Черт возьми!» «Бедная женщина», — произнес Фуке. «Подождите. Конрар утверждает, что я не умею вести дела, но вы сами увидите, как я вел себя в этом случае. Знаете ли вы, — говорю я Ванелю, — что это очень дорого стоит, такая должность, как у господина Фуке?» «Ну а сколько же, например?» — спрашивает Ванель. «Господин Фуке не продал ее за миллион семьсот тысяч ливров, которые ему предлагали». «Моя жена...»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 что же?» — спросил Ла «Как обстоит дело с моими переговорами?» «Замечательно, мой милый поэт». «Все это так, но нередко человек хвастает, будто готов купить лошадь, а на поверку у него не оказывается денег, чтобы заплатить за уздечку», — заметил Гурвиль. «Ванель, пожалуй, откажется, если мы поймаем его на слове», — вставил Аббат Фукет. «Вам приходят в голову подобные мысли лишь потому, что вы не знаете развязки моей истории», — сказал Ле Фонтен. «А есть и развязка?» «Что же вы тянете?» — воскликнул Гурвиль. «Семпер ад адвентум, не так ли?» Примечание. фуке следовало сказать «Семпер ад эвентум фестинат», — «Гораций наука поэзии» что означает «всегда торопиться к развязке». «Ад Ad адвентум» значит «к приходу». Сказал Фуке тоном вельможи, который позволяет себе искажать цитаты. Латинисты зааплодировали. «А развязка моя, — вскричал Ле Фонтен, — заключается в том, что этот упрямец Ванель, узнав, что мой путь лежит в Сен-Манде, умолил меня прихватить его вместе с собой». у